Глава вторая Дома с женой Пробудился, будто вынырнул из проруби, из вязкой, тинной, кромешной тьмы. С удивлением обнаружил, что лежу раздетый в родной спальне, в родной постели, при свете старенького торшера с левого боку. Голова ясная, и нигде ничего не болит. Отчетливо вспомнил приключения с девицей Сашенькой, вплоть до последнего нюхка из блестящей трубочки, а дальше провал. Как вернулся, как очутился в постели, никакого представления. Шумнул Машу, и она тут же прибежала. Вплыла моя лебедушка хлопотуня опустилась на кровать, схватила за руку. Глазища отчаянные, шальные. Ох, напугал. Ну разве так можно, Толечка? А что случилось-то? Как что случилось? Тебя три дня не было. Мы все чуть с ума не сошли. Кто все? Как кто? Виталик, Оленька, все наши знакомые, половину Москвы на ноги подняли. Толя. Уткнулась носом в мою грудь, завсклипывала. Розыгрышем тут и не пахло. Три дня. Где же я был? И как вернулся? Оказалось, сегодня утром а был уже четверг, я преспокойно открыл дверь своим ключом, прошел в спальню, разделся, повалился в постель и заснул. Сейчас уже вечер, десятый час. Днем Маша вызывала врача, опытного врача из коммерческого медицинского центра «Здоровье для вас», и тот не нашел никаких повреждений и отклонений. Правда, разбудить не смог. Никто не смог меня разбудить, пока я сам не проснулся. Маша, а зачем вызвала врача? Как же иначе? Ты когда раздевался, я с тобой разговаривала, ну, как со стенкой. У тебя такой был взгляд, как у лунатика. Толя, что произошло? — Можешь, наконец, объяснить? Я не мог. И никто на моем месте не смог бы. Зато я почувствовал, что ужасно голоден. — Толя, пожалуйста, если это связано с женщиной или с водкой, мы не дети. Я постараюсь понять. Но это не было связано ни с женщиной, ни с водкой. — Покормишь, Маша? — Горе ты мое! За что это наказание? Сглотнула слезы, поспешила на кухню. Вскоре и я туда вышел в одних трусах. Был не то что напуган, скорее подавлен. Чудовищный пробел во времени. Три дня. И ведь где-то я их провел, что-то делал или спал беспробудно, надышавшись из тюбика. Но вот пришел-то своими ногами, жена врать не будет. Ладно, сперва пожрать, потом думать. По пути на кухню проверил пиджак на стуле, портмона на месте, в нем пара удостоверений, необходимых при рыночной экономике, а также Все целиком сорок рублей с копейками. Не ограбили, и то хорошо. Маша поставила на стол сковородку с жареной картошкой и котлетами. Я поскорее потянулся к графинчику. — И мне, — попросила она. Лицо усталое, отеки под глазами, резко очерченные виски и скулы. Видно, действительно переутомилась за эти три дня. Хотя в былые годы всякое бывало в нашей жизни. Увы, это не первая моя несанкционированная отлучка. Выпили водки, и я набросился на картошку и котлеты, и на черную свежую краюху. Ах, какой запах! Какой изумительный вкус у еды! когда по настоящему голоде маша вяло поклевывала квашеную капустку из алюминиевой мисочки следила за мной с вековой печалью в глазах конечно не верила в мое беспамятство что это спросила вдруг с испугом подобралась ближе пальцем дотронулась до моего бока чуть пониже ребер Я взглянул и натурально побледнел. Алый ровный шрамик с писью припухшими стежками на происхождения. Примерно на том месте, где режут аппендицит. То есть, где бывает след после того, как вырежут воспаленный отросток. В тот же миг я ощутил в боку сжение и легкое покалывание. Пробрало меня, ох, как пробрало! Даже аппетит пропал. — Что это? — повторила Маша, округлив глаза. — У тебя же не было. — А теперь есть. Я помял шрамик, потер, погладил. Совсем как в фильме ужасов, и черные узелки ниток торчат. Шрам аккуратный, но, похоже, зашивали наспех. — Толя, — сказала жена. — Что Толя? — Я пятьдесят лет Толя. Набухал себе вторую порцию водяры, осушил, не закусывая. Потом закурил. Не хотел пугать Машу. Подумаешь, шрам. Вот у Петракова, помнишь Петракова, был похреще случай. У него мания величия, помнишь? Родитель его квартиру продал и купил джип Чироки за сорок тысяч баксов. И на другой день машину угнали. Только и доехал из магазина до дома. Вот настоящее человеческое горе. А тут какой-то шрам. Да я... Толя, что с тобой? Требовательный взгляд, призывающий опомниться прийти в себя. Полный сочувствия и скорби. Маша была не только женой. Она была моим другом уже около тридцати лет, проверенным во всех отношениях. Я рассказал ей во всех подробностях все, что помнил, начиная с того момента, как вышел из дома, как потолковал с водилами о том, о сём, как пошел в магазин за хлебушком, как набежала красотка Сашенька, как мы курили на скамейке в кустах, и отвечал на смешные вопросы, и об обещанных пяти тысячах долларов, и о том, как понюхал газовую трубочку. Старался не упустить ни малейшей детали, ни единого нюанса. Ведь в каких-то именно мелочах могла таиться зацепка, загадка случившегося. Голова кружилась от водки и темного страха, который я скрывал, но Маша... Догадывалась о моем состоянии. Она сама была не в лучшем. — Фирма «Реабилитация», — сказала она. — Что же это такое? — Не знаю. — Ничего не понятно. — Мне тоже. — Давай еще поглоточку. — Нет, надо ехать. — Куда? — Как куда? — В медицинский центр. Сейчас позвоню Самуилу Яковлевичу, это тот врач, кого я вызывала, очень опытный, он мне понравился. Там, конечно, обдерут, но ничего не поделаешь. Она права, ничего не поделаешь, ехать надо, но не сейчас же, не на ночь глядя. Машенька, успокойся, поспим, отдохнем, а завтра с утра... Центр работает круглосуточно. Толя, мы должны узнать, а вдруг... Что вдруг? Перевела испуганные глаза на шрам, и я в десятый раз его потрогал, помял. Жжения уже не было и боли не было, но нитки торчали, портили настроение. А вдруг туда что-то зашили. Кто зашил? Что? Но кто-то же это сделал. Зачем? Поехали утром. Предварительно Маша созвонилась со своим Самуилом Яковлевичем. Центр здоровья для вас располагался на новых черемушках в продолговатом сером здании. Внутри оно выглядело богаче, чем снаружи. Ковры в коридорах. Хрустальные люстры, стильные интерьеры. Все почти как в театре, из чего я, естественно сделал вывод, что надо было ехать не сюда, а в нашу уютную районную поликлинику. Маша, как часто у нас бывало, легко отгадала мои мысли. Толечка, об этом не думай. мне вчера заплатили Каримовы. Здесь хорошие врачи, самая лучшая аппаратура. Самуил Яковлевич, похожий одновременно на Айболита из старого фильма Быкова и на великого авантюриста Бориса Абрамовича, произвел на меня приятное впечатление. Услышав, что я пришел выяснить, что это за шрам на мне, потому что не знаю, откуда он взялся, Он ничуть не удивился, глубокомысленно кивнул. — Что ж, бывает. И, подумав, добавил. — Прежде редко бывало, а теперь сплошь и рядом. — Расскажите поподробнее. — Я рассказал, почему нет. — Не подробно, конечно, а так основную конву. — Не был. — Не помню, не знаю. Фирма «Реабилитация» — пять тысяч зеленых, газ из баллончика. Доктор опять не выказал никакого удивления. Зато краснощекая медсестра, расположившаяся за приставным столом, хитикала и окхала, будто ее щекотали. Самуэл Яковлевич сделал ей замечание. — Нина, прекрати. Нельзя быть такой впечатлительной. И мне задал лишь один уточняющий вопрос. — На печень раньше не жаловались? — Только с похмелья. — Так. Может быть... — Нет, ни не грамма, доктор. Самуил Яковлевич самолично отвел меня на рентген, потом к хирургу. Маша нас сопровождала, вела себя сдержанно и печально. У хирурга мне пришлось довольно туго. Энергичный мужичок лет сорока ловко повыдергивал черные нитки, смазал половину бока йодом, при этом намял животину так, что боль из паха переместилась в затылок. Меня ни о чем не спрашивал, лишь уважительно заметил. Лазером поработали. Молодцы. Вместе с Самуэлом яключем они долго разглядывали снимки под разным освещением, многозначительно переглядывались, обменивались туманными междометиями и, наконец, вынесли приговор. Хирург сказал... Абсолютная пустышка, но можно вскрыть. Самуэл Яковлевич возразил, понаблюдаем денек-другой. А там, как бог даст. Вернулись к нему в кабинет. Маша осталась в коридоре. Что мне понравилось в этой больнице, так это полное отсутствие публики. В длинных коридорах, как пустыни. Только один раз пробежали двое санитаров с носилками, да из стоматологического отделения, где на стене у входа висел рекламный плакат с изображением ослепительно улыбающегося негра с зазывной надписью «Хочешь быть счастливым?», время от времени доносились душераздирающие крики. Доктор смотрел на меня задумчиво. Случай не совсем ординарный. Да уж, согласился я. Все-таки мне кажется, вы чего-то не договариваете. Давайте на чистоту. Обещаю, дальше этих стен никакая информация не уйдет. Медсестра Нина притворилась глухонемой, зажала уши ладонями и закрыла глаза к сожалению мне нечего сказать хорошо поставим вопрос иначе какой помощи вы ожидаете от нас вы не больны насколько можно судить все внутренние органы на месте вы уверены в этом в принципе ни в чем нельзя быть уверенным когда речь идет О мужчинах вашего возраста. Можно сделать более тщательное обследование, положить в стационар. У нас прекрасные условия, ведущие специалисты. Ну, разумеется, цены, Самуил Яковлевич. Вы когда-нибудь сталкивались с чем-нибудь подобным? Сколько угодно, голубчик. Что вы, собственно, имеете в виду? «Ну как же? Три дня — провал. Потом этот шрам. Меня оперировали или нет?» «На это нельзя ответить однозначно. Думаю, мы имеем дело с некой фантомной реальностью. Но это уже не мой профиль. Возможно, вам следует обратиться в соответствующие органы». Мне пришла в голову мысль, что кто-то из нас сильно лукавит. Судя по открытому доброжелательному взгляду Самуила Яключа, он то же самое подумал. — У нас в доме есть один, — неожиданно вмешалась медсестранина. — Кличка Циклоп. Наркоман, пьяница. Жуть. В аварию попал, ему ногу отчекрыжили, и все под кайфом. Ничего не помнил. Извините, Самуил Яковлевич. Ниночка, строго заметил доктор, тебе лучше не встревать с разными глупостями. По некоторым штришкам я понял, что отношения у Эболита и его белокурой помощницы Более о чем доверительные. Пора было отчаливать. — Сколько с меня за консультацию? — спросил я бесцеремонно. Но доктор ничуть не смутился, хотя как бы немного загрустил. — Да что же, голубчик, лечения как такового не было. Обычно мы берем дороже. С вас, пожалуй, достаточно... «Трехсот долларов». Лучше бы ударил по башке к луном. Но внешне я не дрогнул, сказал. «Хорошо. Сейчас». Вышел в коридор к Маше и назвал сумму. Моя любовь встретила разорительное известие геройски. Слегка побледнела, покопалась сумочке, и достала несколько зеленых бумажек. — Не расстраивайся, Толечка. Каримов за своего оболтуса заплатил сразу за три месяца. — Выходит, ты знала, какие тут цены? Невинно моргала глазами, и в них две прозрачные слезинки. Обедали дома уже в третьем часу. Маша торопилась, ей надо было бежать в школу, но она боялась оставить меня одного. — Не волнуйся, я полежу, отдохну, поразмышляю. — Толя, мне страшно. — Не вижу повода. — Постараюсь пораньше вернуться. Как только ушла, я позвонил Витюше Званцеву. Больше и звонить было некому. Из всех прежних друзей он остался единственный, зато надежный, безобманный. Такой же вольный стрелок, как и я, но преуспевающий. В рынок он не вписался, крысиную породу новых хозяев жизни на дух не переносил, но это ничего не значило, ведь ужас смог бы обеспечить себе сносное существование при любом режиме, даже сейчас, когда он, как и я, приблизился к последнему возрастному перелому, сила жизни била в нем через край. Он был из тех русских мужиков, которых мало убить, их еще надо повалить. Занимался последние годы тем же самым, что и я, то есть груши околачивал, но с большим успехом. Перед его интеллектуальным напором мало кто мог устоять, не говоря уж о женщинах. Витюша их в определенном смысле фетишизировал, уподобляясь одному из своих любимых писателей Гиде Мапасану. С годами это свойство его неукротимой натуры приобрело маниакальный оттенок, поэтому, чтобы избежать недоразумений, я старался не оставлять с ним Машу наедине а дольше, чем на десять минут. Забавно, что при таких-то наклонностях Витюша ни разу не женился. О моей трехдневной отлучке он, разумеется, уже знал, но без подробностей, и горел желанием услышать их от меня.